— Витя! — позвала Вероника. — Слезай! Не буди лихо! Страшно смотреть, как ты карабкаешься по этим руинам! — А все же удивительно! — отвечал ее муж этажом выше. — Как быстро проходит в негодность заброшенные здания! Между этажами персикового дома на руднике там и сям зияли дыры, и Ника с Виктором на разных этажах прекрасно слышали друг друга. — Вспомни! — продолжал Виктор. «Дом горожанина в Выборге. Ему то ли пятьсот, то ли шестьсот лет, и он явно простоит еще столько же. В нем и сейчас люди живут. Этим же домам нет и сто лет, но они уже... А-а-а!» что что-то грохнуло. В проломе заклубилась пыль. «Витя!» — Ника метнулась к полуразваленной лестнице и на полпути остановилась. Сверху уже доносился безудержный хохот. «Морской! Я тебе за такие шутки сейчас устрою!» копилась Повелась!» — веселился Морской, заглядывая в один из проломов. «Во мне пропадает великий артист!» «Цирк уехал, а клоуна потеряли?» — сердито сказала Вероника. «Я думал, ты обрадуешься, что со мной все в порядке. Чего не скажешь о твоем чувстве юмора?» «Эй, помощь нужна!» — раздался с улицы мужской голос. «Спасибо!» — выглянула из оконного проема Ника. «Все в порядке, просто муж решил разыграть меня». «Вы бы там не шарохались?» покачал головой невысокий жилистый парень в выцветшем камуфляже с удочкой через плечо. «Это не шуточки. Дом-то дра на дыре». Он осуждающе посмотрел на приезжих. «Ох уж эти гости города со своей жаждой острых ощущений и лайков под постами в блогах. Лезут повсюду, а потом их спасать приходится. Навернётесь ещё? Костей не соберёте?» Он прав, Витя, когда парень ушёл. «Выходим». Хватит, посмотрели заброшенный дом. Кроме пыли тут ничего нет. О, боже, что это такое? Витя! Что? Ботинки морского уже барабанили по лестнице. Ника, что? Может, это просто какой-нибудь замерзший бомж или алкаш, перепивший боярки? Пролепетала Ника. Но тогда откуда у него во лбу эта круглая дырочка? Похоже, на контрольный в лоб. Где? Виктор влетел в зал второго этажа и резко остановился, все поняв. — Я тоже могу глупо пошутить, — усмехнулась Орлова. — Витя, ну и физиономия у тебя сейчас. — Ну, как маленькая, — пробурчал морской. — Ты первым начал. Из бывшего геологического штаба они выбрались, чихая и отряхиваясь от многолетней пыли, которую они потревожили и все еще давясь смехом. — Если дом востребован, если он нужен, он лучше сохраняется. Ника закурила. — Фу! хоть перебью этот привкус пыли и затхлости в носоглотке. И зачем мы туда полезли? Надышались пылище, перемазались, как чушки. И ради чего? Так, некоторые люди, которые на пенсии продолжают заниматься любимой работой, ощущают себя полезными и нужными обществу. Или окруженные семьей и друзьями до преклонных лет сохраняют ясный ум, крепкое здоровье и бодрость. Но выдерни человека из семьи или оторви его от работы, которую он любит. Он почувствует себя ненужным, лишним и невостребованным. И тут же начинает хандрить, сдавать, болеть. Так и ненужный, необитаемый дом словно включает механизм самоуничтожения и за считанные годы превращается в развалину. «Будет ласковый дождь», – морской вспомнил одноименный рассказ Рея Брэдбери. Хотя нет, лучше но ну его в пень». Уж больно мрачно заканчивается рассказ. «Фу, я тоже себя чувствую котлетой в кляре из пыли. Слушай, может, окунемся перед тем, как домой пойти?» Он указал на реку. «Вон, вроде берег удобный, и ночное купание – это так романтично». Ага, Ника прищурилась от бьющего в глаза солнца. «Вот только луны и звезд для романтики тут нет. Извиняй, не приготовили. Полночное солнце – так экзотично». Морской уже спускался к берегу, расстегивая рубашку. Так чем тебя так заинтересовал Поликарпов, этот муж трехчасовой официантки из параллели? Тем, что он тоже в лабытнанги. Ника села на камень воды и стала расшнуровать берцы. Допустим, Алина об этом знала, и поэтому отправилась именно туда, чтобы отсидеться у Геннадия. И он учится на том же факультете университета, где получали диплом Вершов, Трифонов и Сайковы. Какое-то время они были в одном потоке. Но четверо его сокурсников в прошлом году уже завершили обучение, а Поликарпов со своими вечными академками никак не доберется до выпускной сессии. Не он ли причастен к тому, что Алина оказалась втянутой в эту историю? Они ведь могли дружить. Пятеро сокурсников. Гена, Вася, Максик, Светик и Марфа. Они с наслаждением погрузились в прохладную, пахнущую свежестью воду и доплыли почти до самых опор моста. Потом повернули обратно. И тут с берега грянул марш «Прощание славянки», который исполнял телефон Виктора. «Это Андрей. Морской в несколько мощных грибков одолел оставшееся до берега расстояние. Я велел, как только появится новая информация, пусть звонит в любое время суток. Да, морской слушает». Завернувшись в полотенце, Ника спешно переоделась, и тут в ее сумке прозвучал тихий зуммер-СМС-сообщение. Вероника Викторовна, сообщил ей Кирилл Ратников, которого заказчики знали под ником Ланселот. В Даркнете прошла инфа о заказе на Бельскую и Поликарпова в Лабытнанге. Предлагали мне, но я отказался. Сами знаете, заказы на женщин я не беру. С Ланселотом Ника познакомилась три года назад в Выборге. Все началось с того, что киллер по приказу клиента пытался напугать ее, инсценировав попытку наезда. А потом он уже защитил ее от другого, менее принципиального киллерского дуэта в глухом проулке у железнодорожных путей и помог выявить и задержать организаторов хитрой многоходовки, направленной на владение многомиллионным наследством голливудского продюсера Стэна Некста. «Я не знаю». Продолжал Ратников в следующем сообщении. «Кто принял этот заказ, знаю только, что он принят в работу, человек выехал в заданном направлении. Вы интересовались этими двоими, поэтому и сообщаю, они в заказе». Ника молча показала мужу телефон с сообщениями от Кирилла. Морской слушающий доклад Камышова кашлянул. «Андрей Яковлевич, извините, я перебиваю. У вас там готовность номер один. Да, да, именно так, абсолютно точно». Приступайте. Информация верная. Прекрасно. Жду. Да, Ланс поступки помнит, хмыкнул он, убрав телефон и энергично растираясь полотенцем. Если бы мы бельскую чуть дольше искали, то нашли бы только труп. А интересно, он знает, кто тут на мосту поработал? Ника, поинтересуйся. Ланцелот тебя обожает, аки королеву Женевру и не откажет. Тут ты выдера моим рыцарем называешь Туратникова. Укоризненно сказала Ника, застегнув воротник рубашки пола. Я всегда объективен. И еще очень скромный. Пока Ника переписывалась с Кириллом, морской оделся, сел на камень и закурил, стараясь справиться с волнением. Итак, Панакотта, если это и есть организатор компании против 67 параллели и Иошкокова, перешел к активным действиям, и сейчас все зависит от того, кто кого опередит и кто сделает следующий правильный ход. Я должен узнать, что это за кровожадный десерт. Исполнитель уже уехал из Воркуты, подошла к мужу Ника. Выполнил заказ и уехал. Ему так приказали: убить полного псца во время лайва на мосту, желательно на глазах у большого количества людей, не обнаружив при этом своего присутствия. Киллер не называет своего заказчика, соблюдает неписанный кодекс профессиональной этики, и ланс не настаивает. Но известно одно: Заказ оплачен со всеми надбавками за особые условия работы. А в Лабытнанге отправился другой исполнитель. «Не вяжется», — нахмурился олигарх. «Или Китаев только прикидывается перед участковым соседями и помощником Наума Моисеевича трудягой, живущим на скромную зарплату, или... Или это организовал не он, и карельское дело тут ни при чем». — Но тогда кто может так жаждать мести и так стремиться погубить Ашкокова? — спросила Ника. — Ведь это очень затратно. Блогеры, пранкеры, юристы, киллеры, хулиганские звонки, и скандалы в магазинах комплекса. Кому это посредством? — Я думаю, у тебя найдется версия, моя очаровательная дознательница. — Я на это надеюсь.